Издательство Бамбора. Океан книг. Дмитрий Окрест, Егор Сенников. Они отвалились. Как и почему закончился социализм в Восточной Европе? Будем помнить вместе. Дмитрий Окрест, Евгений Бузев. Россия это ледяная пустыня. А по ней ходит лихой человек, сказал по легенде обер-прокурор святейшего синода Константин Победоносцев. А Победоносцев знал толк в России. Примерно с таким же отношением в 2014 году мы начинали делать паблик. Она развалилась, не вкладывая, впрочем, в это занятие глубокого смысла и не рассматривая его в сколько-нибудь долгосрочной перспективе. Примечание. Она развалилась, Существует в виде группы связанных друг с другом сообществ в соцсетях. Основное содержание нашего исследовательского медиапроекта это история. Мы не ограничиваем себя географическими и хронологическими рамками. Но стержневая для нас и вызывающая самый большой интерес у аудитории тема это новейшая история стран бывшего СССР и Варшавского пакта. Конец примечания. Для нас, ледяной пустыни с лихим человеком, был новостной фон детства. Всюду стреляли. Где-то из-за денег, где-то из-за непримиримых политических разногласий, то есть тоже из-за денег. А где-то просто так, потому что оружия много, а следить за ним перестали. Тогда это не пугало, а наоборот. Новости внезапно стали интересными, хотя постоянный ужас, смерть, война и беженцы даже иногда приедались. Много лет спустя мы попытались передать это ощущение из детства в виде паблика во ВКонтакте. Сперва мы вели его для самих себя, так было удобно обмениваться контентом. А потом в сообщество потянулись люди. С тех пор прошло больше 6 лет, срок, которого в своё время хватило, чтобы рухнул весь советский блок, а на его руинах принялись показывать диснеевские мультики, рекламу и те самые стреляющие новости. Мы за 6 лет издали книгу, она развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985, 1999 годах. Приняли участие в куче всевозможных начинаний: от круглых столов до записи подкастов. Одним словом, как-то незаметно превратились в маленькое экспертное сообщество. Издание книги опередило ностальгическую моду на девяностые годы. что стала реакцией на официальное позиционирование этого десятилетия как провала, на фоне которого крайне выгодно смотрится последующая эпоха. В тренде стали музыка в стиле дискотеки 90-х и яркий стиль одежды, характерный для минувшей эпохи. Например, 30-40-летние россияне являются основными покупателями товаров из 90-х: жевательной резинки Love is, часов Montana, и игровых приставок Денди. Сегодня картину обо всем, что происходило во временном промежутке между Михаилом Горбачевым и Владимиром Путиным, во многом формируют буквально те же люди, которые 10-25 лет назад были важными действующими лицами общественно-политической жизни России. Множество нынешних лидеров общественного мнения и политических акторов получили от эпохи 90-х дивиденды, на ситуация изменилась. Поэтому они заинтересованы в изменении образа прошлого. Например, режиссёр Никита Михалков требует закрыть Ельцин-центр, в котором хранятся благодарности в его адрес за усиленную работу над кампанией президента Ельцина. Или Сергей Кириенко, тогда премьер-министр, которого за возраст обзывали киндер-сюрпризом, сегодня руководит администрацией президента и имеет славу технократа. примечания. Об этом мы пытались рассказать в книге Она развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985, 1999 годах. Вместо схем и таблиц фотографии из личных архивов. Вместо единой проблематики калейдоскоп сюжетов и тем волнующих героев книги. отцивится в стремительно уходящей в прошлое эпохе с середины 1980-х годов до начала 21 века. И документальным сериале Около перестройка на телеканале Дождь. История 1990-х за 9 интервью. Августовский путч, реформы Гайдара, борьба президента с парламентом, Чечня, предвыборная пропаганда Ельцина, фильм Брат, экономический кризис и транзит власти. Конец примечания. И вот теперь вы слушаете вторую книгу, которая вышла под брендом «Она развалилась». Это второе большое дело, которое сделали люди, втянувшиеся в это увлекательное занятие, изучение и популяризацию недавнего прошлого уже не только нашей страны, но и тех стран, которые волей-неволей, чаще все-таки неволей, шли вместе с нами тернистой дорогой развитого социализма. Что сегодняшний житель России 30-40 лет говорит А это ядро нашей аудитории помнит о Восточном Блоке. Металлические конструкторы из ГДР, румынские кроссовки, чехословацкий мультсериал о приключениях «Крота» — во всяком случае у меня именно такой ассоциативный ряд. Но если приглядеться поближе, то в новейшей истории стран Центральной и Восточной Европы можно найти ряд прямых аналогий и ассоциаций с сегодняшним днём. точно так же, как мы их находили в свое время в межэтнических столкновениях, локальных войнах и массовых беспорядках 90-х годов в странах бывшего СССР. История стран социалистического блока вместила в себя огромное количество увлекательных сюжетов, противоречивых, сложных и интересных. Пропаганда и иллюстрация, диссиденты и стукачи, Ванга и Валенса. Чтобы разобраться в том, какими были эти страны и почему визионерский политический проект закончился так быстро, мы изучили каждую из них. Мы расскажем о том, как они жили, как они умерли, например, ГДР и Чехословакия, и почему сегодня повернулись к евроскептицизму. Она развалилась это своего рода фиксация мест памяти, о которой говорил французский историк Пьер Нора, на но памяти постсоветской В ней же остались Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Про которые соотечественникам нередко кажется, что эти страны отвалились от Советской империи. Не зря роль СССР и России постоянно всплывает в воспоминаниях опрошенных очевидцев, иногда комичным образом, а также и в следоваемых архивах и телепередачах. Память не предполагает идеализации или осуждения. память это прежде всего уроки и выводы, которые, кстати, могут и меняться. Примечание. Почему одних предателей казнят, а других милуют? Как мертвый Гендель написал ораторию про Адольфа Гитлера? Так что все-таки важнее, колбаса или свобода? В подкасте «Синий бархат» Егор Сенников рассказывает, почему мир гораздо сложнее, чем хотелось бы верить. Но, Это подкаст о том, какие монстры, гниль и ужас прячутся за прилизанными историческими анекдотами. Конец примечания. Сейчас, когда мы пишем это в видении, в соседней Белоруссии продолжаются протесты после президентских выборов. На предприятиях республики говорят о забастовках, а иногда и вправду бастуют. Примечание. Или Беларусь, как ее называют граждане республики – которым привычная российская аудитории название кажется некорректным из-за отсылки к советскому прошлому. Белорусская Советская Социалистическая Республика информировала ООН об изменении её названия на Беларусь 19 сентября 1991 года. Термин Беларусь используется в русском языке со второй половины 18 века. Например, в Новом и полном географическом словаре Российского государства 1788 года. Конец примечания. Сразу вспоминается опыт польской солидарности. Да и в жестоком подавлении протестов и непреклонной позиции белорусского диктатора тоже можно найти немало общего с совсем недавним прошлым наших бывших коллег по социалистическому лагерю. При упоминании Беларуси уж не знаем, чем там всё закончится, на ум сразу приходят российские государственные СМИ, которые любят поговорить об угрозе НАТО у наших границ. Но как НАТО там оказалась? Почему? Когда? Какие обстоятельства этому способствовали? Расширение Североатлантического альянса это ведь тоже новейшая история Восточной Европы. На самом деле, вот этот исторический пинг-понг, актуальная политика, историческая аналогия, исторический бэкграунд можно играть бесконечно долго. Пусть это не несёт большой исторической ценности, зато интересно. мы же начинали с развлечения, а история тоже может быть развлечением. И надеемся, вы купили эту книгу как минимум для того, чтобы вам было не скучно. Мы начинали с социальной сети и тех норм, которые соцсеть предусматривает. В итоге такой формат нас устроил. Эта книга тоже, по сути, писалась как паблик, отдельными блоками, из которых и складывается общее полотно. История повторяется трижды. Как трагедия, как... как фарс и как пост в паблике. Последнее повторение возможно и делает историю историей. Значит, она стала частью исторического сознания, а не строками в учебнике. Если те строки ещё и попали в учебник, большей части этой книги в нём нет. Приятного прослушивания. Продолжаем развлекаться, и даже лихой человек нам не страшен. У нас полк книги о таких людях. Пусть и не в ледяной пустыне, А где-то в промежутке между Вислой и Одером. Будем помнить вместе.